Георгий Семенович отдал несколько распоряжений, объяснив, кому и что надо делать, если начнет заливать цирк, а сам спокойно поднялся к себе в кабинет и просидел там до тех пор, пока по радио не сообщили, что вода пошла на убыль. Восхищаясь хладнокровием и выдержкой Георгия Семеновича, я не сомневался, что если даже в цирке начнется пожар, то он, видимо, так же, не торопясь, пройдет сквозь пламя на конюшню и выведет одну за другой всех лошадей. Особенно действовал он при постановке парадов-прологов, считая их лицом программы. Он приглашал для этого артистов театров, спортсменов, участников художественной самодеятельности, не жалел денег на оформление, стараясь сделать парады зрелищными и запоминающимися. Это были парады именно Ленинградского цирка. В каждом параде торжественный выход униформы. Униформисты надевали специальные, расшитые золотом костюмы, все подтянуты, в белых перчатках, с безукоризненными прическами. Впереди шел старший униформист с аксельбантами. Продолжая работать уже во второй программе сезона, мы по-прежнему ежедневно встречались с Георгием Семеновичем в его кабинете. «Ну, что, друзья, нового, что хорошего?» — этими словами он обычно встречал нас. Да, он относился к артистам как к друзьям. И мы испытывали радость, когда шли на очередную беседу. И на третью программу оставил нас Георгий Семенович Венецианов. В Ленинград тогда пригласили коллектив армянского цирка. Коверным должен был работать восходящая звезда, молодой талантливый клоун Леонид Янгибаров. Но он снимался в то время в кино и не смог приехать в Ленинград. Раз армяне приезжают... — сказал я, шутя Георгию Семеновичу. — Как-то неудобно, что коверные русские. Может быть, написать в афишах в паузах Никуляны и Шуйдинян? Венецианов посмотрел на меня, улыбнулся и ответил. — Ничего, ничего. Будете работать по своими фамилиями. Дружба народов. За время работы в Ленинграде мы вошли в роль коверных и уже не ощущали того страха перед выходом на манеж, который испытывали в день премьеры. Программы пользовались успехом, Билеты продавались за месяц вперед. Конечно, Венецианов приложил немало труда, настойчивости, чтобы развить наш вкус, помочь найти свое лицо. Научить требовательнее относиться к подбору репертуара. Он сделал из нас коверных. И прав Миша, который говорил мне, мы здесь с тобой проходим вторую академию. Одну прошли у карандаша, вторую у Венецианова. К концу гастролей. В один из выходных дней в цирке нас попросили выступить в Театре оперы и балета имени Кирова, бывшем Мариинском. Там проходила какая-то городская конференция для участников, которой давали концерт мастеров искусств. Цирк представляли мы. Загримированные ожидаем своего выхода за кулисами, и вдруг около нас появляется солидный мужчина в пенсне, в бархатной куртке, с длинными седыми волосами. Он увидел нас, стоящих рядом с большим портфелем. Мы его приготовили для показа наболевшего вопроса. И замер. Затем, подняв театральные руки, он с пафосом воскликнул. «Господи, до да чего же мы докатились? На сцене Мариинского театра, клоуны! Позор!» Все, стоящие рядом, молчали. А мы почувствовали себя неловко. Работали в тот вечер без подъема, хотя зрители принимали нас тепло. На следующий день... Обо всем этом мы рассказали Венецианову. Он усмехнулся и произнес: Ну что ж, и в Мариинском театре есть свои дураки. В 1964 году, за год до смерти Георгия Семеновича, мы снова работали в Ленинграде. Венецианов только что перенес тяжелую болезнь. Речь его стала замедленной, порой невнятной. Он быстро уставал, редко приходил на вечерние представления, и мы все реже собирались в его кабинете. Бывало, я постучу. Приоткрою дверь в кабинет и увижу Георгия Семеновича. Он сидит за столом, подперев голову руками, напоминая мне одинокую печальную птицу. В тот год мы не выпустили в Ленинграде ни одной новой репризы. Завтрашняя газета. Сегодня к нам в гардеробную зашел артист Дымко. Он посмотрел, как я делаю себе из гумоза нос, и сказал, а ты зря гримируешься. Выступай без всякого грима, у тебя и так глупое лицо. Может быть, он и прав. Попробуй завтра нос не лепить. Из тетрадки в клеточку. Февраль 1959 года.